Глава двадцать В итоге клятву принесли шестеро, включая Эйтона. Четверо оставшихся оказались чрезмерно упертыми, считали, что род Айронир слишком долго у власти, и если уничтожить всех наследников, искра обязательно перейдет к следующему по силе роду. Их оставили в связанном виде в подвале амбара. Присягнувшие же перешли в свободные комнаты подросшей таверны. Не только кухня увеличилась в размерах, за очень короткое время таверна вытянулась и в высоту, и в длину со всех сторон. Невероятно, несмотря на все чудеса, свидетельницей которых я уже была, в это все равно верилась с трудом. Растения, которые я оставила в зале, тоже радовали бурным ростом. Не до них мне сейчас, совсем не до них». Жарих поливал и ухаживал, а вот огородик за домом, если так пойдет и дальше, скоро весь будет смят разрастающимся зданием. Ветерок все время держался поблизости, поговорить с ним не удавалось, в том смысле, что отвечать дух дома не способен, но меня он слышал и понимал. Видела его только я, что создавало определенные сложности, но лучше пусть меня считают немного с придурью, чем я потеряю такого бесценного помощника. Ветерок — дух-хранитель этого места. В этом никаких сомнений. Именно с ним я говорила, поглаживая стены таверны. Именно он позаботился о том, чтобы она стала больше. Именно он пугал неуважительно говорящих со мной женщин. Но все это стало возможным не просто так. Думая невольно, я напитывала его своей энергией. И продолжаю делать это ежедневно. Именно от моей силы он и сумел стать таким вот ощутимым, а еще стал способен на то, что уже продемонстрировал. «Амари!» — меня в коридоре перехватил Эйтон. Я только-только вышла от Оутора, к счастью, он медленно, но уверенно шел на поправку. Рахшара вернулась в свой домик, за утором ухаживала Дараха. Для посетителей таверна пока была закрыта. Однако по лай Хаширу быстро разнеслась весть о том, кто я на самом деле. И сомневаюсь, что разболтал всем кузнец». Фаршид очень помог мне в тот страшный день. Кузнец и сейчас помогал. Именно он сторожил пленников, относил им еду и питье, помогал справить естественные надобности. Все это не снимая кандалов и на минуту. Рисковать нельзя. Понятия не имею, на что способны эти одаренные. Уж лучше пусть будут пока обездвижены. Еще я дважды в день заходила к ним с одной целью. Отдать приказ о непричинении вреда мне и всем, кто меня окружает. А Мари, я тебя искал, нервно дернул меня парень. Говори, Эйтон. Устало прислонилась к стене, привычно ощущая ветерка, трущиваяся о ноги. Амадей, взволнованно выкрикнул Эйтон. Он сбежал. Что? Почувствовала, как кровь отлила от лица. Но как он сумел? Ему кто-то помог. Сорвалась с места и побежала в амбар. Фаршит вышагивал у входа. Мужчина выглядел виноватым. Простите, Эйра. Сорвав с головы шапку, он упал на колени. «Клянусь, не знаю, как такое могло случиться!» «Поднимись, фаршит, Махнула ему, забегая в амбар, торопливо спускаясь по ступеням. Оставшиеся пленники были на месте, а вот небольшой закуток подвала, где держали узурпатора власти и убийцу прошлого правителя, был пуст. Эйтон, мог кто-то из принесших клятву ему помочь?» Выскочив, набросилась на парня. «Нет, Амари, это исключено! Ищи среди поселенцев!» После паузы добавил он короткий взгляд на Фаршида. Задумчиво закусила губу. Когда выяснилось, что Амаде сбежал? Да вот только недавно, сразу вам и сообщили. Виновато потупил голову кузнец. Эйтон, бери всех, прочешите все вокруг. Амаде нужно найти. Оставлять такого врага за спиной нельзя. Сделаем. Эйтон убежал, а я прислонилась спиной к стене амбара, зовя ветерка. Если ты можешь почувствовать зеленоволосого или найти, сделай это! Попросила бестелесный дух, размышляя о превратностях судьбы. Сама недавно вот так же пряталась практически от той же компании, а теперь отправляю на поиски своего врага его же прошлых соратников. Поиски продолжались весь день. Эйтон с мужчинами вернулись, когда стемнело уже так, что не видно было ничего совершенно. А Мадея не нашли. А еще пропала Ларижа. Дараха скрывала это сколько могла. Но вечером все открылось. Я попросила собраться всех домашних, чтобы поговорить, обсудить дальнейшие шаги, немного объяснить происходящее, извиниться за доставленные неудобства. Но все это отошло на второй план, когда выяснилось, что Ларижа с утра никто не видел. Дараха прятала глаза, отвечая на вопросы о сестре, но врать больше не пыталась. «Могла она Ристора выпустить?» — спросила я, тщательно скрывая горечь. «Могла». Еще больше понурила голову женщина. Чем же ей айрониры не угодили, что она решила узурпатору и убийце прошлого правителя помочь? Не айрониры, Марго, то есть эйра Айронир, быстро исправилась Дараха, не стала ее поправлять, ждала дальнейших рассуждений. Я? Не дождавшись продолжения предположения, впрочем, зная ответ, ей ведь не угодила лично я, так? Не созла она, молитвенно сложила руки на груди Дараха. Не созла? Переспросила невесело. «Что ж, льяра милостивая и великий ахар, пусть ей приговор выносят. И обычно боги такое наказание насылают, какое ни один человек наслать не додумается». Жахрей каждую ночь ночевал в таверне. Пока утор не поправится, решено было, что парнишка станет помогать. Руал поутру приходил, а ночевать к себе возвращался. На кухне и в комнатах привычные работницы остались. Несмотря на то, что посетителей таверна пока не принимала, людей все равно было достаточно. Их нужно было кормить, порядок поддерживать. В общем, все почти как и обычно. Отпустила всех, кроме одаренных. С ними предстоял отдельный разговор. «Итак, Эйры», — обвела уставших мужчин проницательным взглядом. «Пора бы нам поговорить». Представился каждый из них еще во время клятвы, так что каждого из собравшихся я знала. Шестеро. Те, кто добровольно принес клятву вечного служения, вручив свою жизнь в мои руки. Эйтон Эйр Артанир, самый молодой из всех, на вид не более 20-25 лет. Друг детства Амаргарии. Мой выходит. Отрес Эйр Марантон, сын прошлого телохранителя отца этой девочки. Лет 30, как мне кажется. Итер Эйр Лафаер – самый возрастной, виски этого мужчины уже посеребрила седина, хотя фигура все еще оставалась подтянутой, а движения уверенными и четкими. Анджей Эйр Тольситор – смешливый мужчина лет сорока. Брюсер Эйр Шараеш – самым необычным цветом волос. Пряди в его волосах были не одного, как у других, а нескольких цветов – красные, золотые и голубые. Смешно, однако, он не выглядел. Да и взгляд этого мужчины заставлял поежиться. Пожалуй, его клятве я радовалась больше, чем другим. Не хотела бы иметь такого одаренного во врагах. Адим Эйр Ураван. Тоже довольно молод, неразговорчив, даже скорее замкнут. За все время я от него услышала всего несколько слов, не считая слов клятвы. Однако с каждым из этих айшалис мне предстояло найти общий язык. «Они все, на кого я могу рассчитывать. Больше никого нет». Обвела всех изучающим взглядом, решаясь рассказать то, что давно уже следовало кому-то доверить. Эйтон, повернулась к тому, кому доверяю, все же чуть больше остальных. Я хочу сообщить вам информацию, которая ни при каких обстоятельствах не должна стать достоянием гласности. Нужна ли дополнительная клятва?» «Нет, Амари», — качнул головой уставший парень. «Мы все принесли клятву вечного служения и преданности. Она не позволит тебе навредить, не позволит выдать то, что ты запретишь». «Но ведь и моему отцу Эйры приносили подобные клятвы», — нахмурилась я. «Однако, однако он мертв». «Нет, Эйра Айронир», — взял слово Брюссер. «Эйр Айронир не брал с подданных такой клятвы». Лишь клятву верности, самую простую. Никогда раньше эйры столь массово не приносили клятву вечного служения, даже Амады не стал требовать ее с нас. «Это что сейчас, камень в мой огород?» — выгнала удивленно бровь. «Что ж, эйр-шараеж», Шараеш посмотрела Брюсеру прямо в глаза. «Думаю, и переворота в Оригоре до того не случалось. В любом случае, передумать вы уже не можете», — припечатала я. «Простите, эйра-аэронир» склонил голову мужчина. «Я не собирался заранить в вас подозрения. Я не передумал и не жалею о клятве». «Итак, Эйра, собралась с духом. Что им рассказать, что я самозванка в теле их наследницы или ограничиться информацией о потере памяти?» «Наверняка вы уже успели заметить странности в моем поведении и в речи». «Еще один глубокий вдох». «Эйре, вы должны знать, что во время побега из Дархайма, когда я спасала свою жизнь во время покушения на наш род, произошло что-то, впоследствии чего я полностью утратила память о прошлом». Решительно выпалила я. Поначалу я не помнила даже своего имени, пока я его не назвал Эйтон при нашей первой встрече. До сих пор я по-прежнему не помню ничего даже своих родителей. Как не помню ничего о Боригоре и в целом о Рейтраше. Совершенно ничего».